Глава 35 Элиза Для Элизы, ждущий вечера, день тянулся еле-еле. Она снова и снова прокручивала в голове план, мысленно рисуя себе путь к старой шахте и моля Бога, чтобы им все удалось. Сколько бы раз она не смотрела на часы и не выглядывала в окно, время казалось застывшим. Она испытывала смешанное чувство возбужденности, ожидания и беспокойства однако заставляла себя лежать с закрытыми глазами. При всем желании ей было не расслабиться. Она вслушивалась в обычные звуки дома, скрип-ставень, шум в трубах, шорохи на чердаке. К ним примешивался еще какой-то звук, доносящийся не снаружи, а изнутри. Это были всхлипывания плачущей Флоранс. Элиза ждала, не желая вторгаться в личное горе сестры. Всхлипывания не прекращались. Тогда Элиза встала и пошла к ней. Постучавшись, открыла дверь и тихо вошла. Сестра сидела на полу, скрестив ноги, и что-то писала в записной книжке. По щекам текли слезы, капая ей на руки. Элиза села рядом. Флоранс прислонилась к ней. Элиза прошептала утешительные слова. «Как же им сейчас не хватало, Елен?» «Я могу сходить за Елен», — предложила Элиза. Схлипывая, Флоранс произнесла свое «нет». Элизе не оставалось иного, как просто сидеть и ждать, когда у сестры иссякнут слезы. «Тебе чем-нибудь помочь?» — спросила Элиза, когда Флоранс перестала всхлипывать. Сестра шмыгнула носом. «Принеси мне чистый платок». «Не волнуйся, со мной все в порядке. Честное слово». Элиза сходила за платком. Продолжая писать, Флоранс молча протянула за ним руку. «Элиза вышла из комнаты». При всем желании помочь сестре справиться с душевной травмой, ей нужно было умственно и физически подготовиться к предстоящему вечеру. Интересно, как проводят день остальные? Сюзанна наверняка все проверяет и готовится к встрече. Мало-помалу время сдвинулось с мертвой точки. Элиза с Флоранс перекусили. Еда была скромной, только хлеб и помидоры. Потом Элизе удалось полчаса подремать. День незаметно сменился вечером. Когда вернулась Элен, Элиза взяла ее за руку и отвела в сторону. «Послушай, я должна поставить тебя в известность. Много рассказывать не могу, словом, вечером мне нужно будет уйти». Элен, понимая всю серьезность ситуации, слушала, не перебивая. «Дело это опасное, но мне обязательно нужно пойти». Элен коснулась плеча сестры, посмотрела ей в глаза. «Я не собираюсь тебя останавливать». Благодарная Элиза обняла ее. столь ответственной для всех вечер ей не хотелось ссориться с сестрой. Сейчас, стоя в лесу и ожидая Виктора, Элиза смотрела на черное бархатное небо, усеянное миллионами далеких звезд. Она вслушивалась в обычные звуки позднего вечера, уханье совы, шелест мелкого зверья в подлеске, порхание ночных птиц между ветвями. Как же она устала! И это еще до начала операции. Элиза нервозно расхаживала взад-вперед по полянке. Ум и тело требовали отдыха, душа нуждалась в покое, однако ей было не расслабиться. Виктор запаздывал, и это ее беспокоило. Она услышала свист Сюзанны, условный сигнал, сообщавший, что пора искать шахту. Потом вблизи раздались легкие шаги, сопровождаемые хрустом веточек и шелестом листьев. Элиза вернулась под сумрак деревьев, моля Бога, чтобы идущим оказался Виктор. Вскоре он показался из-за деревьев. «Слава Богу!» – прошептала Элиза, поспешив к нему, и Виктор чмокнул ее в щеку. «Иди за мной, нужно подняться по склону». «Я так понимаю, шахта находится не у самого замка?» «Нет, не у самого, та, о которой говорила Сюзанна». «Ты уверена?» «Конечно, идем». По пути через лес Элиза чувствовала, как бьется ее сердце. Ее настроение улучшалось, кровь неслась по жилам будоража все тело. Это же чертовски здорово идти в темноте по едва различимой лесной тропе вместе с Виктором, прислушиваясь к чужим шагам. В этом было что-то магическое и сверхъестественное. И как странно, смертельно опасное дело, на которое они шли, заставляло ее чувствовать себя по-настоящему живой. Когда они подошли к развалинам стены, частично скрытой плющом, Элиза раздвинула ветки и перелезла через стену. «Вход с другой стороны», — шепнула она. На другой стороне они нашли тяжелую круглую металлическую крышку, хорошо замаскированную растительностью. Всякий, не знающий, где искать, прошел бы мимо. Вдвоем они подняли крышку. «Я спускаюсь», — сказал Виктор, — «потом ты закроешь крышку». «Я тоже пойду». «Нет, Элиза, это не входит в план». «Я только удостоверюсь, что с тобой все в порядке, вылезу и буду ждать поблизости». Он погладил ее по руке и скользнул в темноту шахты. «Ты сумеешь найти скобы в стене?» Элиза ждала, стиснув кулаки. Ее нервы напряглись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Подмышки стали мокрыми от холодного пота. С каждой секундой ее тревога возрастала. «Что задержало Виктора? Почему он до сих пор ей не ответил?» Лес вокруг был полон звуков, но Элиза их не слышала, застыв во времени. Потом появился новый звук совсем рядом. От испуга ее волосы встали дыбом. Она затаила дыхание, огляделась по сторонам, затем облегченно выдохнула. Обыкновенная лиса. «Ага», — наконец донесся снизу голос Виктора. «Тут что-то вроде лестницы». «Сюзанна нам об этом не говорила. Я спускаюсь следом. Можешь включить фонарик?» Пока еще нет. Но здесь темно, шахта ведет в туннель, света никто не увидит. Подожду, пока спущусь на дно. Ладно. Несколько минут они спускались в кромешной тьме. В шахте пахло плесенью и гнилью, и Лиза морщила нос, думая о крысах и иных обитателях подземелья, возможно, нашедших здесь свой конец. «Почти спустился», — сообщил Виктор. «Поднимайся назад». Мелькнул свет включенного фонарика. «И сейчас же послышались немецкие голоса!» «Хальт! Хальт!» И Лиза застыла. Казалось, сердце выскочило у нее из груди. Затем, сознавая, что у нее нет выбора, она стала лихорадочно подниматься. В висках стучала кровь, дыхание стало совсем частым. Выбираясь наружу, она подвернула лодыжку. Попробовав встать на эту ногу, Лиза едва не вскрикнула от боли. Идти теперь она не могла, только ковылять, прихрамывая. До сих пор она думала, что Виктора не берут никакие пули, а его храбрости сила не знают пределов. Но оказалось, он такой же человек, как и остальные. Добравшись до деревьев, Элиза остановилась. Она смотрела на вход в шахту, отчаянно желая увидеть, как Виктор вылезает живой и невредимый. Виктор, выбирайся! мысленно умоляла она его. Затем в темноте прогремел выстрел. У нее зашло сердце. Нет. «Нет!»